Второе. Много было у юного Карлса и горя. Он выучился у спендеровского мальчика делать кораблики из целого газетного листа и пускал их вдоль по речке. А когда они исчезали под мостом, составлявшим границу, Ай Брайтовского парка, то он с громкими криками бежал к броду, где и ловил их, Но ведь бежать-то приходилось через тормотовское поле Подумайте только, как разбегались свиньи Тормота. И сколько их доброго жира превращалось в мускулы! Наконец, весь брод находился как раз перед окнами Айбрайтского замка, под носом леди Уондершут. Приятно это, как вы думаете, смотреть на грязную смятую бумагу? Да на мальчишку! 18 футов роста, сломя голову, бегущего среди стада испуганных свиней, пользуясь безнаказанностью, юный Кадлс даже отваживался на маленькие инженерные предприятия. Выкопал, например, порт для своего бумажного флота при помощи старых ворота царая. служивших ему лопатой, потом задумал устроить канал, каким-то образом затопивший погреб леди Вондершут и, наконец, запрудил речку. Он перегородил ее как раз поперек, землюю, которую перетаскал своими воротами лопатой, и вода повернула, Прямо на древесный питомник замка. Причем смыла мисс Спинок с ее мольбертом и лучшей из акварельных картинок, когда-либо ею написанных. Сама мисс Спинок осталась, впрочем, цела. Она только промокла чуть не до пояса и убежала в дом, Но мольберт с картиной действительно были смыты и унесены из питомника. Вода повернула на огород, размыла его и через зеленую калитку выступила в переулок, по которому докатилась до оврага, а затем пошла опять. по-настоящему руслу. Викарий, говоривший в это время с кузнецом, к своему удивлению увидел, как несчастные рыбы бились, выскакивая из своих жалких лужец, там где десять минут назад несся поток чистой свежей воды. Испуганный последствиями своей затеи, юный Кадлс целых два дня и две ночи не показывался домой. Вернулся он только вынуждаемый нестерпимым голодом и выдержал такую бурю упреков и брани, которая гораздо более соответствовала его размерам.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 И она скоро доказала не только Джобету, что было нетрудно, но и всем прочим в поселке, не исключая самого Кадлса, что умеет поставить на своем. «Дайте ему какую-нибудь работу», — сказала она викарию. «Труд».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 Управляющий леди Вондершут, видя, как легко он справляется с тяжелыми посылками, предложил поставить его на ломку известкового камня в Терслиханга, близ Хиклиброу. Эта блестящая идея была приведена в исполнение и, по-видимому, окончательно решила вопрос —